Ирина Велимбовская. «За каменной стеной». Из книги Ирины Велимбовской «Дела семейные». Серия проза «Женский род». Москва. АСТ «Острель». Владимир. ВКТ. 2010 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.